Сталин лично занимался всеми проблемами, связанными с танками, артсистемами, самолетами, линкорами, крейсерами, подводными лодками, пулеметами, автоматами и винтовками. Но и тут он физически был не в состоянии рассмотреть и утвердить все те сотни разновидностей оружия, которые были необходимы для эффективного введения задуманной им войны. Как и всякий сугубо штатский человек, Сталин воспринимал вооружение и картину будущей войны зрительным представлением. Своего рода цепью бесконечных картинок, на которых чем мощнее выглядел тот или иной образец боевой техники, тем он был предпочтительнее. Линкор, конечно, всегда выглядел в его глазах предпочтительнее хилого транщика, Тяжелый танк лучше смотрелся, чем занюханный... полевой телефон, вообще все, что невозможно было эффектно представить зрительным рядом, то есть на картинке, проходило мимо внимания отца всех народов. И в первую очередь основа военного дела связь и управление. Другими словами, целый род войск абсолютно не интересовал товарища Сталина, тем более именно тот род войск. без которого нормальное управление войсками просто невозможно, приводя всю армию к хаосу и параличу. Старенькие Бодо, ветераны гражданской войны, стояли в секретариате Сталина, в генштабе и в штабах округов. Примечание Бодо, ленточный телеграф. У корпусных штабов Постоянно теснились кони и мотоциклетки для целого подразделения нарушных, которые в случае необходимости должны были мчаться с пакетами в дивизии и полки. Крупные начальники могли получать пакеты, сброшенные самолетами У-2. Телефонная связь была проводная на столбах и шла вдоль дорог железных, шоссейных и грунтовых. Примечание историки, исследователь этого периода Пётр Хмелинский, не без основания отмечает. В отношении связи не просто что-то не успели. Все факты указывали, что ее вообще не готовили ни к чему, а проще говоря, просто они ней забыли. подземных узлов связи не было ни одного, даже у генштаба. И в первые дни войны Сталин и Жуков связывались с фронтами через центральный телеграф на улице Горького. В резерве главного командования частей связи не было совсем. Пренебрежение связью было полным, всепроникающим. Многие специалисты по связи понимали ненормальность положения, но при отсутствии внимания лично Сталина любая инициатива могла привести разве что в ГУЛАГ. Другими словами, привести эту связь к состоянию полного паралича было до удивления легким делом для любого вредителя и диверсанта, которыми по твердому убеждению товарища Сталина кишела страна, несмотря на многолетнюю всенародную кровавую борьбу с ними. Примечание. Как тут не вспомнить, что незабвенно Ежов поголовно уничтожил НИИ связи. возглавляемый профессором Гинсбургом. Как раз в тот момент, когда проходило испытание и готовилось к внедрению в войсках новая система мобильной скрытой связи, значительно превосходящая все тогдашние и времен войны зарубежные аналоги. Пренебрежение связью Сталин пронес через годы задавил в зародыши кибернетику как чуждую марксизму науку и обеспечил Советскому Союзу пожизненное отставание от мира самой важной отрасли военного дела, в системе команд, контроля, управления и связи, проморгав начало новой эпохи эпохи электронной войны. Считается, что поскольку Сталин являлся убежденным марксистом, Он впитал в себя самую большую марксистско-ленинскую глупость о первичности материи и вторичности сознания, считая все нематериальное чуждым. Однако атомное оружие, основанное вообще на каких-то мистических теориях, Сталин принял всей душой.